Вадим Григорьевич, успешный менеджер, получивший, пока не было достойной работы, степень магистра делового администрирования. Что это за администрирование такое? И разве бывает какое-то другое администрирование, не деловое? Нет, не приспособлен русский язык для бизнеса. считал, что управлять можно чем угодно, ибо есть общие правила, стандарты и законы. Это его так научили, что все правила, стандарты и законы должны неукоснительно соблюдаться и быть альфой и омегой для любого порядошного магистра. Но на деле же альфой и омегой были удовольствие или неудовольствие августа Романовича, любителя рыбной ловли, которым его ныне пугал белоярский бандит Звоницкий, а также удовольствие или неудовольствие ещё десятка людей рангом пониже и в пиджаках подешевле. Конечно, Вадим Григорьевич обо всём этом догадывался. Он вообще был догадлив, кроме того, умел находить общий язык с людьми и был совершенно уверен, что в случае необходимости кого хочешь, обведёт вокруг пальца. В конце концов, магистр он или не магистр, и деловое администрирование освоил, и Сэллинджера читал, в оригинале читал. Но дело всё не шло. Он не понимал, так сказать, товарно-денежных отношений. Он не понимал логики происходящего. У никак не мог найти объяснения, почему этот груз лежит, а тот отправляется незамедлительно. Он всё не мог нащупать ни одного звена, потянув за которое можно было бы вытащить всю цепочку. В детстве его возили к бабушке в Новгородскую область. Нужно было переправляться на пароме на ту сторону Волхова, и маленький Вадим всё никак не мог понять, как двигается паром. Ну вот почему он идёт? Ну вот как это так получается? Замшелый, кашляющий дед в триухе, в валенках и телогрейке, из которой во все стороны лезла жёлтая вата, крутил барабан. На барабан наматывалась мокрая верёвка, кое-где порухшая зелёными водорослями. И паром шёл себе не спеша. Когда выдвигались на Стремнину, дед налегал на барабан сильнее, заходился в кашле, и тогда кто-нибудь из мужиков, бросив беломорину, перехватывал рукоятку барабана и крякнув начинал крутить сильнее. А паром всё шёл и шёл, может, чуть быстрее. Выходит он шёл из-за деда в триухе. Да нет, не так. потому что потом вступал мужик, а паром всё равно шёл. Или из барабана, или из верёвки. Вот и нынче Вадим не понимал, из-за чего так сказать, движется паром. Есть ли законы его движения? Кто крутит рукоятку барабана и что будет, если, к примеру, лопнет канат? То, что крутит явно не он, Вадим стало очевидным почти сразу. Тогда кто? И что отвечать всяким таким из Белоярска, которые не получали степени магистра и Селленджера не читали ни в оригинале, ни в переводе. Впрочем, на этот случай имелся у Вадима Григорьевича телефончик, по которому следовало звонить и спрашивать, что делать. Вадим Григорьевич звонил и спрашивал, но это шло абсолютно вразрез с законами, стандартами и правилами, освоенными им в бизнес-школе. О новых правилах он не знал, и никто особенно не стремился его на этот счёт просвещать. И самое главное, они эти правила его не слишком интересовали. Нет, не так. В данный момент они его совсем не интересовали эти правила. И бандит, явившийся из Белоярска за какими-то своими машинами, отвлёк его от дел гораздо более важных, от которых действительно зависела жизнь. И что там какие-то разобранные стены какого-то полиграфкомбината, находящегося вовсе на другом конце огромной и бестолковой державы. Он ещё покурил, потом разгрыз таблетку, принесённую Олей. Кажется, попал, да? У Оли лицо оскорблённое и глаза зарёванные, но ему нет никакого дела ни до её скорби, ни до зарёванных глаз. Он запил водой горечь во рту и поморщился. Газировка шабанула в нос, кажется, там вспинилась, и горько стало везде, и в носу тоже. И решился позвонить. Мне нужен совет, сказал, услышав неторопливый и мнимо значительный голос в трубке. От этого голоса в один стало жарко. Он знал, что звонить можно лишь в крайних случаях. Но за несколько месяцев пребывания на этой проклятой работе так и не научился отличать, в какой случае крайняя, а какой не крайняя. Наверное, сегодняшний как раз крайний, потому что был упомянут Август Романович, и потому что белоярский молотчик был так в себе уверен, и ещё потому, что он откуда-то знает номер его личного мобильного.